В еще более поздней стадии вечера опять произошли некоторые перемещения. На такте в углу скучавший Клеменс листал альбом фламандских шедевров, подаренный Виктору его матерью и оставленный им Упнина. Джоанна сидела на низкой скамеечке у колена своего мужа с тарелкой винограда в подоле широкой юбки, прикидывая, когда можно будет уйти, не огорчив тем Тимофея. Остальные слушали Гагена, рассуждавшего о современном образовании. «Вы можете смеяться». — сказал он, бросая колкий взгляд на Клеменса, который покачал головой, отводя это обвинение, после чего передал альбом Джоанни, показывая ей, что именно вызвало у него радостную улыбку. «Можете смеяться, но я утверждаю, что единственный способ выбраться из трясины, в которой мы погрязли...» — «Одну каплю, Тимофей довольна, — это запереть студента в звуконепроницаемой камере и упразднить лекционный зал». «Да, это то самое» тихонько сказала Джоанна мужу, возвращая ему альбом. «Я рад, что вы согласны со мной, Джоанна», — продолжал Гагин. «Тем не менее меня называют «enfant terrible» за то, что я проповедую этот взгляд, и, может быть, вы не так легко согласитесь со мной, когда дослушаете до конца». «В распоряжении изолированного студента будут граммофонные пластинки по любым предметам». «Да, но как же индивидуальность лектора?» — сказала Маргарита Тейер. «Она ведь тоже что-то значит». «Ничего!» — крикнул гагин «Вот в чем трагедия. Кому, например, нужен он?» Он указал на сияющего пнина. «Кому нужна его индивидуальность?» «Никому. Они без колебаний откажутся от великолепной индивидуальности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей». «Можно было бы показывать Тимофея по телевизору», — сказал Клеменс. «Вот было бы мило», — сказала Джоанна, озаряя улыбкой своего хозяина, а Бетти энергично закивала. Пнин низко поклонился им, разводя руками со значением «обезоружен». «Ну, а вы что думаете о моем бунтарском проекте?» — спросил Гагин у Томаса. «Я скажу вам, что думает Том», — сказал Клеменс, разглядывая всю ту же репродукцию в раскрытой у него на коленях книге. «Том думает, что лучший метод преподавания чего бы то ни было — это устраивать в классе дискуссии» то есть позволять двум десяткам тупоголовых юнцов и двум-трем нахальным психопатам в продолжение 50 минут обсуждать между собой нечто, о чем ни они, ни преподаватель понятия не имеет «Я вот уже три месяца», — продолжал он без всякого логического перехода, «еще эту картину и вот нашел. Издатель моей новой книги о философии жеста просил меня мой портрет, а мы с Джоанной знали, что у какого-то старого мастера мы видели чрезвычайно на меня похожий, но не могли припомнить даже его эпоху. А он вот где, полюбуйтесь. Единственное, что тут нужно подправить, это добавить спортивную рубашку и убрать руку этого воина. «Я решительно протестую», — начал было Томас. Клеменс передал раскрытую книгу Маргарите Тайер, и та прыснула. «Я протестую, Лоренц», — сказал Том. «Непринужденная дискуссия в атмосфере широких обобщений есть более трезвый подход к проблеме образования, чем старомодная формальная лекция». да да, конечно», — сказал Клеменс. Джоанна с трудом приподнялась и прикрыла свой стакан узкой ладонью, когда Пнин предложил снова его наполнить. Госпожа Тайр посмотрела на свои часики и потом на мужа. Мягкий зевок растянул рот Лоренса. Бетти спросила Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, специалиста по летучим мышам, который живет в кубинской Санта-Кларе. Гаген попросил стакан воды или пива. — Кого он мне напоминает? — вдруг подумал Пнин. — Эриха Винда? — от чего Ведь никакого внешнего сходства между ними нет.